Сцена вторая. Поле Блистаморта. Входят с барабанами и знамёнами Ричмонд, Оксфорд, Бленд, Герберт и другие военачальники с войсками. Ну, наконец-то мы вочию видим Генриха Тюдора, графа Ричмонда, а то всё только одни разговоры да угрозы. Оксфорд, Бленд и Герберт это именно те военачальники, которых перечислял Кристофер Рэрс в свой, к отвечая на вопросы лорда Стэнли. Вся они реальные лица, по тем или иным причинам поддерживавшие Ланкастеров, Тюдоров. Генрих обращается к друзьям с пламенной речью, благодарит за преданность, сообщает, что получил бодрое письмо от лорда Стенли, своего отчима, из которого узнал, что кровавый злои и незаконный Боров находится неподалёку в городе Лестере, на расстоянии одного дня пути. Боров это само собой король Ричард III. с головой кабана на знамени. Оксфорд, Герберт и Бленд выражают уверенность в победе, ибо друзья из поддвижников у Ричарда становятся с каждым днём всё меньше. Генрих с ними согласен, и все уходят.